Существует ли еще на свете Тар? Или ее тоже смело этим ураганом, Пронесшимся над джорджией Скарлетт стегнула измученную лошадь по спине В тщетной попытке заставить ее быстрее Тащить раскачивающиеся из стороны в сторону На разболтанных колесах повозку. Смерть была рядом. Ее присутствие ощущалось в воздухе. В вечереющих лучах, клонившегося к закату солнца,